В кабинете послышался шорох. Ореховая дверь резного шкафа отворила сама собою, и на отворившейся обратной половине ее, ухватившись с рукой за медную ручку замка, явилась живая фигурка. Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина — освещенной сильно сзади лампами, одна она была так не поразила внезапностью своего явления, как фигурка эта, представшая как бы за тем, чтобы осветить комнату. С нею вместе, казалось, влетел солнечный луч, как будто рассмеялся нахмурившийся кабинет генерала. Чичиков в первую минуту не мог дать себе отчета, что такое именно пред ним стояло. Трудно было сказать, какой земле она была уроженка. Такого чистого, благородного очертания лица нельзя было отыскать нигде, кроме разве только на одних древних камейках, прямая и легкая, как стрелка. Она как бы возвышалась над всеми своим ростом. Но это было обольщение, она была вовсе невысокого роста. Происходило это от необыкновенно согласного соотношения между собой у всех частей тела. Платье сидело на ней так, что, казалось, лучшие швеи совещались между собой, чтобы получше убрать ее но это было так же обольщение. Оделась она как бы сама собой. В двух-трех местах схватила игла кое-как неизрезанный кусок одноцветной ткани, и он уже собрался и расположился вокруг нее в таких сборах и складках, что если бы перенести их вместе с нею на картину, все барышни, одетые по моде, казалось бы, перед ней какими-то пеструшками, изделим лоскутного ряда, И если перенести ее со всеми этими складками ее обольнувшего платья на мрамор, назвали бы его копией гениальных.